Пятый. Петя оказался в аэропорту даже быстрее нас. Правда, выглядел он каким-то уставшим, что ли. А до этого лоснящаяся от блеска экипировка стала какой-то тусклой. То ли пыль на нее много села, то ли все портила грязь, которой был заляпан парень. Да и пахло от него не самым лучшим образом. Но кто же знал, что начнется ливень? А кратчайший путь к аэропорту лежал через поле, куда сваливали отходы с нескольких ферм, расположенных рядом. Правда об этом знали только местные. Вот Рюмин и вляпался по самые уши, Причем в буквальном смысле. Я даже на ушах у него заметил подозрительные пятна. Но нужно отдать ему должное, не произнес ни слова и даже не стал меня ни в чем обвинять. Может, от того, что просто боялся Сахарова, а может из-за того, что не успели мы оказаться в аэропорту, как тут же получили сигнал об открытии нового подземелья совсем рядом с нами. Поэтому грязный Петька быстро заскочил в машину, и мы рванули к этому месту. В Корее не было своих охотников, и пока обязанности по защите страны ложатся на плечи ассоциации, а Василий Иванович с Петькой оказались ближе всех к открывшемуся подземелью. На месте мы были минут через десять. Подземелье открылось на территории одной из ферм, что поспособствовали преображению бравого Петьки. Рабочие обнаружили пространственную аномалию в одном из свинарников, и в этот портал уже успели заскочить несколько десятков свиней. Могу поздравить правителя Хегиоси. Вот у него появились первые пробужденные. истинные защитники Кореи, которые встанут на стражу простых жителей некогда спокойной страны. Едва не заржал, подумав об этом, а ведь остальным тогда станет интересно, что же меня так развеселило. Придется рассказывать. И все. На несколько минут откладывается закрытие подземелья. А кто его знает, что там за твари попадутся? Может, сразу решат выйти прогуляться. После обеда из свежей свининки самое то будет. Ничего не имею против Кореи и ее жителей, но вот правительство страны и ее аристократия еще те упыри. Постоянно смотрели на других свысока лишь из-за того, что являлись «зеленой зоной. А вот теперь посмотрим, как они запоют, когда не будут справляться с закрытием разломов самостоятельно. Сомневаюсь, что топовые игроки, вышедшие из Кореи, захотят возвращаться на защиту родины. Они-то прекрасно знают, как местное руководство относится к пробужденным, иначе не стали бы избегать из страны при первой же возможности. Водитель спешно кинулся к багажнику и достал оттуда специальный прибор, который замерял энергию, исходящую из открывшегося портала. Исходя из полученных данных, подземелью присваивалась категория. Такие аппараты есть в каждой машине ассоциации и на любом опорном пункте. Без них мы как без рук, увидев мою заинтересованность работой водителя, произнес Петька: "Но мне не нужны были никакие приборы. У меня был свой детектор подземелий". Выпустил Титу и тут же получил от нее беззвучную тираду. Кричала она должно быть знатно, так широко раскрывала рот, Так сильно размахивал руками, что я даже проникся и сделал виноватый вид, но ненадолго. Кто его знает, сколько еще там будет водитель устанавливать категорию подземелья. Адита сможет сделать это за пару секунд. Ей всего-то и нужно, чтобы коснуться его поверхности. Пара мгновений, и обиженная девушка показывает мне, что все отлично. А это значит, что мы сможем зачистить разлом. Вот и все. Никаких категорий Либо мы можем справиться самостоятельно и сразу же идем в подземелье, либо мы не можем справиться самостоятельно, и тут уже появляются варианты. Собрать команду и вместе закрыть подземелье, но тогда придется делиться добычей, а я этого не очень люблю. Все ваймы те еще собственники по натуре. если получили заказ на зачистку подземелья, то сразу же считают все его содержимое своим. Поэтому есть еще и второй вариант. Просто стать сильнее, чтобы в одиночку закрыть это подземелье, но тут слишком много рисков. Можно упустить момент, и тогда твари попрут из разлома. В этом случае без жертв среди местного населения не обойтись. Предположительно, подземелье второго уровня, и для его закрытия понадобится команда опытных пробужденных. минимум отряд из 10 низкоклассовых игроков выдал свой вердикт водитель, и я впервые увидел, как улыбается Сахаров. Ждёте меня здесь. Нет времени, нужно побыстрее вернуться в штаб, бросил нам Василий Иванович. А потом еще добавил, чтобы водитель вызвал сюда команду несунов. Не пропадать же добру, которая останется. Сразу видно, мужик хозяйственный, даром что князь. После этого он подошел к Рюмину и взял у него сумку. И откуда только парень ее вытащил. Сумка явно была непростой. С ней поработал очень сильный зачарователь. Он смог знатно так увеличить внутреннее пространство: 4 копья, десяток разнообразных мечей, столько же кинжалов, хрен знает, сколько метательных ножей и три топора. И все это лежало в небольшой спортивной сумке. Сахаров выбрал себе полуторный меч для правой руки, в левую взял кинжал. Неплохой выбор, если ты собираешься сражаться против вооруженного противника. А вот против тварей, обитающих в подземельях второго уровня, кинжал был явно лишним, только мешаться будет. Но я никуда не лез со своими советами. Мне сказали стоять и ждать, я это и делаю. Представитель ассоциации несколько раз пытался отговорить Василия Ивановича, но тот даже не обращал на бедного мужика внимания. С его силой это подземелье будет легкой прогулкой. Если даже я с ним могу сейчас справиться, то что уж говорить о Ранкере с мощнейшим магическим потенциалом. Откровенно говоря, ждать Сахарова было нереально скучно. Даже Тити и ее выходки меня перестали веселить. Хотя нужно отдать должное, моя змейка очень старалась. А все из-за того, что буквально в нескольких десятках метров от нас находились свиньи. Пусть они и были в своих загонах, но Тити на это было наплевать. Понятия не имею почему. Но она просто на дух не переваривала домашний скот. Вообще любой. Свиньи, лошади, коровы, куры абсолютно всех. Поэтому, когда мы заходили в деревню, приходилось ее развоплощать. а то довелось мне пару раз компенсировать потерю скотины сразу трем десяткам дворов. Отдал в тот раз весь свой гонорар за закрытие подземелья. А подземелье оказалось охренеть каким сложным, потому что работать тогда пришлось под водой. Справились только благодаря чуду. А после того, как вышли из подземелья, Тита не придумала ничего лучше, чем устроить геноцид домашнего скота в той деревушке. Сразу мне ничего говорить не стали. все же я только из разлома, злой, уставший, насквозь мокрый, и все остальные прелести работы Вайма. А на следующий день староста деревни предъявил мне счет. Отдал тогда все, что у меня при себе было. Пришлось даже закладывать амулет ордена ваймов. Только благодаря этому я смог добраться до следующего подземелья. Благо, что там все прошло просто великолепно и скотина осталась цела. Вот и сейчас, как только Тита услышала хрюканье, тут же начала заводиться. Она даже умоляла меня на коленях, чтобы я воплотил ее и позволил попасть к свиньям. Ну нет, сейчас точно не вариант. Нет у меня денег. Вообще ничего нет. Я ушел из рода только в том, что на мне было Даже документы все остались там. Но в последней страже они и не нужны. Я отлично изучил этот вопрос. Во время службы в страже у меня будет один документ зачарованный жетон. А если успешно отслужу положенный срок, то мне сделают любые документы на любое имя, какое я сам выберу. А выберу я, скорее всего, какое-нибудь русское имя. Но ну, фамилию возьму материнскую. Правда, сперва нужно будет узнать, какая у нее была фамилия. Когда я появился в этом мире, она его покинула. Вот так мы и разминулись. А сколько я не спрашивал Намгуна, он ничего мне не рассказывал о маме, а после и вовсе запретил поднимать эту тему. Единственное, что мне удалось узнать, она была пробужденной. уроженкой красной зоны восточного эпицентра, и именно из-за этого Намгун захотел от нее ребенка. Ребенок от такой женщины должен был стать очень сильным и в принципе, я и стал. Вот только мой дар немного подкачал. Но быть сильнейшей батарейкой это тоже круто. Пока занимался с Титой, едва не пропустил вырвавшиеся из подземелья души. Целых три штуки, что было весьма странно. Чтобы душа самостоятельно смогла выбраться из подземелья, она должна быть охренеть какой сильный. Не слабее нынешней Титы. А в подземелье второго уровня подобной души не может быть по определению, если, конечно, это не динамическое подземелье, которое способно менять свой уровень в соответствии с силой вошедших в него пробужденных. Что и подтвердилось через мгновение. Едва различимый синий цвет портала сменился на желтый. Служилы, звони своим, говори, что у нас тут динамический разлом, крикнул я водителю, привлекая всеобщее внимание. Человек из ассоциации посмотрел на меня как на умоляющего, и не стал сразу хвататься за телефон. Сперва он решил все проверить, вновь взявшись за свой агрегат. И его даже не смутил сменившийся цвет портала. Ну а мне-то что? Мне без разницы. Я же прекрасно вижу, как в один момент встрепенулась Тита и перевела свое внимание со свиней на подземелье. Да и души, выскочившие из него, оказались очень непростыми. Травосос и два сопровождающих Они просто решили свалить от Сахарова, оставив свои тела. Подлые, трусливые твари, больше всего не люблю таких. Если бы нас с Титой здесь не было, то вскоре в Корее участились бы случаи пропажи людей, а затем их стали бы находить полностью обескровленными. И делал бы это один из сотрудников фермы. Вампир собирался захватить здесь новое тело, но ничего у него не вышло. Его душа оказалась у меня в хранилище, ощутимо так заполнив его. А души его шестерок я отдал Тите. Хоть немного отвлечется от свиней, на которых она снова переключилась. К тому же у меня начались первые отходники после инициации, и я мог не справиться с пленением сразу трех душ. Я как-то сразу перестал всех любить. И даже был готов разрешить Тите пообщаться со свиньями поближе, правда, не успел. После того, как змейка разобралась с последней душой, нас насакатила теплой волной. И всё это из-за души кровососа и его шестерок. Разлом был закрыт. Даже тех крох энергии, что достались мне после этого, вполне хватило, чтобы отправиться в нокдаун. Долго ты продержался. Я после закрытия первого подземелья отрубился мгновенно, подхватив меня, сказал Рюмин.